через поросшую травой лужайку, проломила штакетник, заставила курс куда с кудахтанем броситься в рассыпную и с грохотом и звоном врезалась в стену избы. Водители двух следующих машин, выскочивших из-за угла одновременно, успели сообразить, что происходит нечто неладное. Но при попытке сманеврировать в тропях столкнулись друг с другом и остановились. — Ага, — процедил Колян. Попались, которые кусались. В одной из машин заглох двигатель, но когда люди попытались выйти из салона, вновь загремела стрельба. Скошенной длинной очередью два человека бессильно повалились на землю у дверец. Взвыл мотор второй машины, и она на полном газу заложив немыслимый вираж укатилась задом за угол. Колян же продолжал расстреливать беспомощно застывший на месте автомобиль. Стекла машины осыпались. Кузов покрылся дырами, корпус осел на простреленных шинах. В салоне виднелись тела убитых. Водитель откинулся на спинку сиденья и свесил голову на грудь, а человек на заднем сиденье вжался в угол, словно намереваясь спрятаться. На пуле достали его и там. Наконец, одна из пуль высекла из мостовой искру, попавшую в лужу разлившегося бензина. Тот мгновенно вспыхнул. Языки пламени лизнули пробитый бензобак, глухо ухнул взрыв, и лицо коляна опалило жаром. Машина мгновенно превратилась в огромный костер. Горели даже трупы, распростертые возле нее на асфальте. В этот момент со скрежетом Открылась покороженная дверца машины. Врезавшийся в угол дома и из нее стал с трудом выбираться наружу человек с окровавленным лицом. Колян мгновенно перевел туда ствол пулемета. Прогремела очередь, пули зазвенели стеклом, глухо пробарабанили по жести кузова. Ноги человека подломились, он тяжело упал на колени и затем ткнулся лицом в зелень на грядке. Старушка, вышучая из дома посмотреть, что происходит, доквыляла до угла как раз в этот момент. Бабушке, видимо, довелось в жизни понюхать пороху, поскольку она сразу поняла смысл происходящего, повернулась к Коляну и погрозила ему костылем. «Ах ты, старая клизма!» — разозлился Колян, поворачивая пулемет. Но бабулька уже успела так ловко залечь между грядок, что совершенно скрылось из виду. Колян все же дал на прощание очередь по огороду. Раздробив несколько штакетин и взвив на грядках рыхлую землю, после чего скомандовал в зародышу «Все, поехали!». Машина Рекса давно скрылась из виду, но через полчаса Петлянин на большой скорости по самым немыслимым переулкам, дворами, проездом проездам Сначала предместье, а потом огромной городской промзоны джип выехал на берег. Не то огромные лужи, не то болото со зловонной черной зеленой водой, из которой торчали ржавые части каких-то механизмов. Там его уже ждала машина Рекса. Сам Рекс и его бойцы нервно курили, стоя возле машины. «Колян, извини, мы не заметили...» что у тебя там заваруха получилась. Начал оправдываться церекс, но Колян перебил его. «Ничего, все правильно. Вы там мне были не нужны. Молодец, что действовал по приказу, и впредь продолжай в том же духе». «Так, а почему машины на открытом месте? А если минты вертолет поднимут? Хотите, чтобы нас всех тут взяли за задницу?» Машины отогнали и в стоявший тут же заброшенный ангар. В том же ангаре состоялось краткое совещание, точнее, инструктаж, поскольку говорил один Колян. «Сейчас расходимся по плану», — сказал он. «Завтра возвращаемся в Москву. Все, кроме тебя, зародыш. У тебя задача двойная. Во-первых, подобрать надежного смотрящего по городу, потом вернешься в Москву, ты мне нужен там». Смотрящий пусть здесь следит за поступлением денег и готовит мне бойцов для Москвы. Настоящие дела будем делать там, а здесь у нас тылы».